Посреди цепи замок. От него вторая цепь. Она прикреплена к кольцу, которое ввинчено в толстую дубовую доску, на которую гребец ставит ноги. Короткая скамья, конец весла, торчащий из круглого отверстия в обшивке. Вот весь мир раба на корабле. Здесь он спит, ест и молит богов об освобождении. Это на нижнем ярусе. Здесь вода близко, весла короткие и легкие. На втором ярусе по два гребца. Одной длинное и тяжелое весло не поднять. На третьем ярусе трое. Ярус этот под палубой, и его весла самые длинные. Корабли идут под парусами. Весла втянуты внутрь и покоятся на подставках. Они лежат на уровне груди, и есть место куда дочери фермаскиры могут уронить в рыданиях свои головы. Погребая любимого человека, только стонами может выразить амазонка свою печаль. Так принято от века. Слезы у амазонок можно увидеть только от дыма костра, от саринки в глазу, от лука и чеснока. Горе ориянка встречает, стиснув зубы. Но здесь, в душном и вонючем чреве корабля, при звоне и лязге цепей, мужество изменило амазонкам. За бортами уходили навсегда родные им берега и дрогнули жестокие сердца воительниц. Сами собой полились слезы, и рыдания непрошенно вырвались из сердец. Стон тяжелый и надрывный! Плач, душа раздирающий и всеобщий, наполнили корабли. И когда Агнеса спустилась в трюм, чтобы успокоить амазонок, она встретила взгляды, полные упреков, ненависти и презрения. Когда стоны и плач утихли, Агнеса сказала, «Я не прошу у вас прощения, дочери Фермаскиры, потому что предательство не прощается». Не бросайте на меня гневные взгляды. Поймите, у нас не было иного выхода. Но, может быть, Великая и Всеблагая Ипполита поможет нам? На ее милость уповайте, дочери Фермаскиры! Агнес говорила горячо, но амазонки не поверили ей. Триеры, подгоняемые ветром, бежали по мутным струям Фермадонта. Они неумолимо отдаляли их от родной земли.